Эпилог. Зазвонил коммуникатор. Ильнар морщись потянулся к нему правой рукой, что было ужасно неудобно, так как тумбочка стояла слева. Но левая рука, забинтованная от кончиков пальцев до самой шеи, признаки жизни подавать отказывалась вовсе. "Слушаю", Ильнар дьерри. Он вздохнул. Этого звонка он ждал с самого утра. Эл честно придержал новости на целый день, но не сообщить родственникам пациента о том, что тот снова загремел в больницу, он никак не мог. И коммуникатор приволок тоже он. Простенькую модель, даже без камеры. Не хватало еще показывать родным чешую. «Да, мам. Где твоя совесть, хотела бы я знать?» «Кто ж знает. Наверняка у Элла. У него этой самой совести явно двойная порция. Ни одного звонка за неделю». «Почему я от Элла узнаю, что ты снова в больнице, а не от тебя?» «Наверное, потому, что он пришел в себя только вчера вечером». «Ма, ты говорил, что рука почти в порядке, значит, обманывал?» Ильнар удивленно моргнул и покосился на коммуникатор. «Рука? А изодранная в клочья аура? А инициация? А...» Впрочем, на то, чтобы рассказать Дане и Линде про его инициацию, совести у Элла, похоже, не хватило. Иначе мама уже была бы здесь. А он сейчас не в том состоянии, чтобы выдержать чересчур эмоциональный разговор с глазу на глаз. И вопрос даже не в нервах и дурном характере. Змеева эмпатия никуда не делась, а щиты ставить не хватало сил. Его положили в дальнем крыле, соседние палаты пустовали... И все равно время от времени волны чужих эмоций долетали до сознания, делая окружающий мир и без того безрадостный, совершенно невыносимым. Хуже всего было даже не это. За последний месяц он настолько привык к Тару, что отсутствие мага воспринималось почти как потеря дара после встречи с пауком. Странная пустота внутри, нехватка чего-то нужного, ощущение, словно забыл, что-то очень важное, но обязательно надо вспомнить, но никак не выходит». Несколько раз Эльнар, забывшись, обращался к бывшему наставнику, и ответное молчание усиливало острое чувство одиночества. Он пытался уговаривать себя, что жил без компании в голове почти 30 лет и запросто проживет столько же, но прямо сейчас спокойного, насмешливого собеседника очень не хватало. Дана и Линда поругалась еще немного, но покорное молчание сына ее немного успокоило. Эл рассказал мне о Киаре. Это правда?» когда эта Элл говорил неправду, интересно. Да, она разорвала помолвку. Без объяснения причин, да и вообще без единого слова, эл передал утром документы, но сама она не появилась. И ни звонка, ни письма, ни самой коротенькой записки. Обидно. Правда, Элла она избегала столь же старательно. Сбежала в монастырь при первой возможности, а там уж любящая наставница взяла ее под крылышко. И буйного брата впускать отказалась. Мол, у девочки шок, стресс и нервы. Оставьте ее в покое. Фин, кстати, сказал примерно то же самое. И надо бы поподробнее его расспросить, что там у них происходило. Понятно, что стресс, но хотя бы объяснить. Он же не идиот, в конце концов, и силой ее замуж тащить не будет, но... Обидно, просто обидно. Мама что-то говорила о том, что, возможно, все к лучшему, что сестры его очень ждут, что Дана Ниала заходила. А ты слышал про Карису? Слышал, конечно, хотя совсем не то, что передали родственникам. Мол, злобный колдун накрутил и зачаровал бедную девочку, чтобы она ему помогала. Целители с трудом удержали ее на грани инициации, и никаких родственников и посещений. У пациентки шок. Шок там или нет, но она-то как раз письмо написала. Мол, сожалеет, скорбит и все такое. Ментальное воздействие с нее сняли. А виноват во всем Лейру. И перстень тоже он подарил, да-да. И внушил, на кого следует потратить заряд. И вообще, ужас какой злодей. А она пострадавшая сторона. Но все равно просит прощения. И может, мы сможем остаться хотя бы друзьями. Оставаться друзьями с Карисой он не хотел категорически. Приворот действительно сняли, но о возможных последствиях для психики Эл говорил с опаской. И дополнительно велел Ильнару не вздумать отвечать на письма и игнорировать все попытки общения. Мало ли. Тот не возражал. Буквально через час после того, как он очнулся, пришлось срочно переводить дочь наместника из соседней палаты в другой конец больницы. Ее присутствие отзывалось в ауре почти физической болью. Хотелось орать, материться и бить кулаками о стены, но дружить – нет, спасибо. После исчезновения магистра орден карающего пламени стоял на ушах. Император вот-вот должен был подписать проект указа о передаче больниц исцеляющей длани. Но, по словам Эла все откладывалось. Что не помешало ему и Алтине, исполняющей обязанности матери-настоятельницы, объединиться и выхлопотать разрешение для Эльнара болеть в Ксантарской больнице. А Кариса, которая, в общем-то, и инициирована не была, попалась за компанию. Вряд ли дело обошлось без тайной канцелярии. И должен ведь доктор Чедра на ком-то испытывать новые знания. Кстати, о тайной канцелярии. Кир, не утруждая себя стуком, шагнул в палату и закрыл за собой дверь. Ильнар под взглядом командира ощутил желание закопаться в одеяло и притвориться мертвым, просто на всякий случай. «Прости, ма, ко мне пришли. Да, конечно, завтра позвоню. Я тебя тоже. Пока». Он осторожно вернул коммуникатор на место и воззрился на посетителя. Кир, похоже, был единственным человеком в мире, на которого эмпатия почти не реагировала, и раздражение по поводу прихода командира было его, Ильнара, личным раздражением. Пообщаться с Финном, например, удалось лишь 10 минут, потом явился Эл и выгнал напарника болеть в другую палату, пригрозив в случае чего привязать обоих. Фину, впрочем, повезло чуть больше». Его рука, по иронии судьбы, тоже левая, хотя бы слушалась и шевелилась. Подробно рассказать о своих приключениях напарник не успел, но даже краткое изложение истории пленников магистра вызывало желание кого-нибудь убить. Кир, увы, на роль кого-нибудь не годился категорически. «Привет!» – друг, прихрамывая, пересек палату и без приглашения уселся на стул у кровати. Майор, как обычно, был бодр, свеж, чисто выбрит, А трость в руках казалась скорее аксессуаром, чем необходимостью. а его здоровье Ильнар спросил Элла сразу, как только собственный организм согласился, что, пожалуй, еще немного поживет. Разодранная големом нога, ожог от лучевого пистолета, подозрение на сотрясение мозга. Кир, упав, умудрился приложиться виском о камень. И будь на его месте кто угодно другой, он вряд ли смог бы встать, не говоря уж о дружеских визитах. Эл ругался насчет ускоренной регенерации, мол, срастется как попало, но привязать к кровати Кира точно было неосуществимым желанием. «Как самочувствие?» «Лучше всех», – буркнул Эльнар. «Хочешь услышать новости?» Интуит слегка задумался. Впрочем, глупо считать себя интуитом и дальше. Он уже натуральный маг, и с этим ничего не сделаешь. Хотя вот можно, например, впасть в депрессию. «Не хочу». «Хандриш?» «Имею право. Меня чуть не убили. Потом я чуть не умер. А еще потом меня бросила любимая девушка. Я в печали. Так что отвяжись, дан майор, иди рассказывай свои новости Фину». Кир слегка помрачнел и отвел взгляд. Владел собой он, как всегда, отлично. И если бы Ильнар не был магом, то понять, какие именно его слова испортили майору настроение, он вряд ли бы смог». Но почти не значит совсем, и если дать волю эмпатии, то можно выяснить много интересного. Он тяжело вздохнул и откинулся на подушку. Давай уже свои новости. Хороших нет, я угадал. Дарея погибла. Слова эти Кир произнес таким тоном, что ильнару резко расхотелось шутить. Когда? Сразу после нашего ухода. Охранники Лейро начали палить по порталу и... Кир поджал губы. Нелепая случайность. Настала очередь Ильнара отводить взгляд. Об отношениях Кира с бывшей женой он мог только догадываться. Но дар и здравый смысл подсказывали, что прямого вопроса лучше не задавать. Впрочем, когда это он слушался здравого смысла? «Ты...» «Да, я ее любил». Майор поднял взгляд и, прежде чем Ильнар успел сформулировать следующую мысль, жестким тоном добавил «Не вздумай считать себя виноватым. Во-первых, она знала, на что идет. А во-вторых, это, знаешь ли, и моя прерогатива». Он чуть заметно искривил губы, изображая улыбку. Интуит медленно кивнул. Что-то подсказывало, что с выражением сочувствия тоже лучше не лезть. Немного помолчав, он осторожно уточнил. «А джания «Не знаю». Кир пожал плечами, раздраженно вздохнул. Отсюда меня пока не выпускают, и не факт, что пустят туда. А по коммуникатору такие темы не обсуждают. А у моего начальства хватает дел с наследством Лейру. Но мы ее найдем. Мы Ильнару чего то не понравилось, но задать вопрос он не успел. На кровать легла тонкая пластиковая карточка. Он машинально поднял ее, проглядел, вздрогнул и вчитался. «Тайная канцелярия? Ты засунул меня в тайную канцелярию?» Если тебя это утешит, то не тебя одного. А чему ты так удивляешься? В опергруппу тебе вернуться не удастся. Инициированному там делать нечего. И чем ты займешься? Идею о том, чтобы жить в диких землях, на развучивать не стал. Да, но...» Он растерянно покрутил карточку в руках. Собственная физиономия на фото, казалось, ехидно ухмыляется. «Я же инициирован. Что колдуну делать в тайной канцелярии?» О, -о, о многозначительно протянул Кир. «Как раз для колдуна там работы столько, что не разгребешь». Ориен сказал, «Он жив?» – майор удивленно изогнул бровь. «А куда бы он делся? Просто попал под парализатор. Бывает?» Но сферотехник зажмурился, вспоминая, в каком состоянии видел Каона в последний раз. «А Дайлон? Он же тоже ушел. А если Ориен был без сознания, он не успевал защититься». «Мало ли что не успевал. Ты вон тоже не успел, но живой же?» Майор пожал плечами. «Ладно, это уже компетенция Элла. Разбираться, кто и почему жив, вопреки его теориям. А мне по должности положено предположить, что раз ты жив и Ориен тоже, то и Лейро совсем не обязательно должен был угробиться. Да и один охранник у него остался. И кто их будет искать?» Ильнар скривился. Он уже был в курсе, что парни из спецгруппы, опоздавшие буквально минут на десять, наскоро обыскали прилегающий лес и привезли всех, кого смогли, в том числе тела орденского мага и пары охранников. Сам же магистр как в воду канул. Мог ли он сбежать через портал? И был ли вообще жив после ритуала? Ответов на эти вопросы пока никто не знал, но предполагали на всякий случай худшее. Уход Таро, как и ожидалось, разорвал ауру Ильнара настолько, что он должен был бы развалиться на куски, в прямом смысле слова. Левая рука, которой досталось больше всего, все еще не исключала такой возможности. Даже пальцами пошевелить не удавалось. Весь прочий организм тоже не горел желанием шевелиться. Но, во всяком случае, сердце билось, и дышать он мог. В Айринге тайной канцелярии оказался реанимационный блок, и Эл сделал все, что мог, даже больше – А врачи в Хсантарской больнице действительно отличные, но он должен был умереть до прибытия Айринга. Но не умер. И значит, Змеев-магистр все еще может бродить по диким землям. Кир, внимательно следивший за его лицом, кивнул и поднялся. Поморщился, положил ладонь на стену, явно пережидая приступ головокружения. «Работать тебе в любом случае рано, так что лежи пока, отдыхай и думай над нашим предложением». Ильнар еще раз взглянул на карточку. Тайная канцелярия, секреты, магия, охота на беглого магистра. Вспомнились и прежние намеки Кира о работе с порталами и древними руинами, об изучении диких земель. А ведь соблазнительно. А что, у меня есть выбор, для вида поинтересовался он. Кир неожиданно широко улыбнулся. Никакого, как и всегда. Ильнар тоже улыбнулся. Тогда согласен.